КОШМАРНЫЕ УЖАСЫ Чёртик В БАНКЕ Сейчас начнутся ужасные кошмары. Я уже вся от страха испугалась. Да чего тут бояться? Это ведь не наши сны. Ой, нет, не могу. Боюсь чёртика. Сейчас описывайся. Хорошее средство от страха какая-нибудь бравая песенка. Вот, Послушай. Однажды рыжий шванки, да ну-да-ран-дану, домой точился с пьянки, да ну-да-ран-дану. Увидел он девчонку, бумц и сразу за юбчонку, о-ха-ха-ха-ха. Зеленая пилотка, дану-да-ран-дану, и бравая походка, да дану да-ран-дану. Хорошая погодка, бумц ра Пойдем со мной, красотка, эх, в номера! Да ты, я посмотрю, совсем распоясался Вот уж и не ожидала от тебя такого Даже бояться перестала Так ведь это и требовалось Народ, объясните, что делаю не так? Сама не понимаю После декрета вышла на новую работу Все замечательно, кроме непосредственного руководителя Коллектив весь новый Он, ну, директор, курирует нас из Москвы. В феврале собирается к нам переехать. Годик здесь пожить. Одно упоминание о нем вызывает у всех невроз – Держит всех в постоянном напряге Что я только с этим не делала Понимаю ведь, что дело во мне Нужно отношение к ситуации поменять И все наладится И с любовью работала И слайды крутила И симоронила. Ситуация, конечно, немного улучшилась По крайней мере на меня и моих подчиненных. Он практически не орёт И все равно Каждое даже кратковременное общение с ним Выбивает из колеи надолго «А если он здесь будет жить, дурацкая заморочка, я знаю, но почему-то не могу ничего с собой поделать. В такой тоске нахожусь, хоть плачь. Может, что-то посоветуете?» «А в банку сажать его не пробовал? Мне часто помогает в подобных ситуациях!» «Представить, что он в банке? Нет, пробовала ставить между нами зеркало, чтобы оно ему все обратно отражало. Помогает!» Мы с ним пока в основном по телефону общаемся. Теперь каждый телефонный звонок вызывает у меня страх и раздражение. Почему-то я этого начальника боюсь, буквально на животном уровне. Пробовала себе это как-то объяснить, но что-то не очень получается. Уже всякие разъяснялки сама с собой проводила. Самое худшее, что он может сделать, это уволить. И жизнь моя на этом точно не закончится. Помогает ненадолго. Хочу разобраться, для чего он в моей жизни. Директор. «Представляешь, как накрываешь его стеклянной банкой? И представляешь, что даже слышишь его как-то глуховато? Пусть меня поправят, но мне видится, что на энергетическом уровне он вампир». Осознанно или нет. А банка от вампиров первое дело. Можно еще клин-клином, то есть бояться в это время чего-нибудь еще более страшного, а потом показать себе, что это более страшное, какая-то глупость, и перестать бояться. Можно наоборот делать шефу подарки. Тут кто-то полосатого слона кому-то мысленно дарил. Говорят, помогает. «У меня была примерно такая же ситуация. Работу пришлось поменять. Тоже долго думал, в чем причина. Вроде бы я человек обязательный, ответственный, исполнительный. Тот же вопрос, для чего он в моей жизни? Недавно прочитал в одном из постов Ландыша «Ты имеешь ровно то и ровно столько, чему ты соответствуешь». Тут и пробудился еще один Будда. Ха, шутка. Я вдруг честно посмотрел внутрь себя и увидел то, в чем не мог раньше сам себе сознаться». Несмотря на все свои положительные качества, я всегда по жизни был вторым и очень четко выполнял решения руководства. Но я не проявлял личной инициативы и старался избегать ответственности. Начальник принял решение, начальник и отвечает, а мое дело исполнять. То есть, по моему мнению, данная ситуация была мне дана для того, чтобы продвинуться вперед в своем развитии и осознать, что на руководящих должностях нужно иметь качество лидера. И еще, я был очень мягким человеком, не любил спорить. Теперь могу сказать свою «нет». Могу высказывать и отстаивать свою точку зрения. Любопытная. Мои варианты. Первое. При разговоре со страшилкой помести его в зону комфорта. Представь, что, разговаривая с тобой по телефону, он сидит на пляже в жезлонге и потягивает коктейль, курит сигару и рассматривает лежащую рядом полуголую красотку. И кричит он на тебя только потому, что хочет произвести впечатление крутого парня. Второе. Пожалей его. Он такой нервный, озабоченный миллионом проблем, мечется с утра до ночи, вокруг враги-конкуренты. Посочувствуй. Далее... по мере буйства твоей фантазии. Во-первых, нужно действовать безупречно, когда сдаешь себя в аренду. Во-вторых, есть фрейлинг. Точно. Даришь слона и его, родимого, на этом же слоне и представляешь с выпученными глазами. Ой, мне банка тоже очень помогла в свое время. Суперское действие оказывает визуализация, только крышку не закрывает, у человек может и задохнуться. Мы... Видим в другом человеке только то, что есть в нас. Задумайся. И еще хорошо действующий способ для людей, которые нас напрягают. Мысленно говори. «Я такая же, как и ты». Спадает напряжение. Человек тоже это чувствует. И чувствует твою независимость от него. Попробуй. Дарила я ему уже кучу всяких подарков. Любовь посылала и в разные путешествия отправляла. Съездил он к себе на родину, иностранец Погостил и вернулся Надеяться, что он в реале лучше, чем по телефону, не приходится Уже и в реале с ним наработались Энергетический вампир он абсолютно точно Даже на расстоянии умудряется из нас соки пить А уж когда приезжает, о, это все Сегодня целый день цеплялся из-за ерунды Работу менять жалко. Кроме него меня все устраивает, да и на открытие я так вкалывала, что все готовенькое и жалко кому-то отдать. Понимаю, что он мне для чего-то дан. Что-то где-то я делаю не так, но что? Прихожу домой и реву. Ни на ребенка, ни на мужа сил нет. А я все равно и в банке чертика боюсь». «Страх перед начальством обусловлен чувством вины. Я обязан образцово исполнять свой долг, иначе меня страшно и жестоко накажут». Чувство вины порождает наказание в самых разнообразных формах – от мелких неприятностей до крупных проблем. Внешнее намерение непременно включит в сценарий какое-нибудь наказание – Так устроен шаблон мировосприятия у человека. За проступком должно следовать возмездие, и душа вместе с разумом в этом полностью солидарны. К тому же чувство вины сильно натягивает поляризацию. В результате равновесные силы навлекают на повинную голову всевозможные напасти. И самое досадное из всех неприятностей – Манипуляторы Которые словно надоедливые мухи Так и липнут Они наловчились индуцировать чувство вины У своих клиентов Если человек Имеет склонность брать на себя вину Манипулятор Будет делать все Чтобы взвалить на него еще больше Комплекс вины Начинает насаждаться Извне Еще в детском возрасте Взрослые иногда пользуются запрещенными приемами, чтобы заставить своих воспитанников подчиняться. Если ребенок пребывает долгое время на попечении типичного манипулятора, в его неокрепшую психику прочно встраивается своего рода микрочип в виде неосознанного чувства долга или обязанности отработать какую-нибудь повинность. Запрограммированный... обречен нести свой тяжкий крест и оставаться марионеткой в руках манипуляторов до тех пор, пока этот микрочип находится в подсознании. Но как его оттуда извлечь? Задушить вину нельзя, и просто так избавиться от нее невозможно, слишком глубоко она засела. Душа и разум очень долго жили с таким ощущением, вечно быть всем чем-то обязанным. И вывести их из этого состояния можно только конкретным образом действий. А именно, необходимо прекратить оправдываться. Здесь имеет место тот особый случай, когда лечение болезни как следствие устраняет ее причину. Вам не нужно себя убеждать, что вы никому ничем не обязаны.